Глава семнадцатая. Исчез. До отъезда мистера Дорита оставалось всего два дня. Он одевался, готовясь отправиться на осмотр главному дворецкому, жертвы которого всегда одевались, собственно, для него. Когда один из лакеев отеля подал ему визитную карточку, мистер Дорит взял ее и прочел. «Миссис Финчинг». Слуга безмолвный почтительно ожидал приказаний. — Человек. — Э, человек, — сказал мистер Доррит, поворачиваясь к нему с негодующим изумлением. — С какой стати вы принесли мне карточку с этой нелепой фамилией? Я в первый раз слышу ее. — Финчинг, сэр, — продолжал он, быть может, срывая на лакее свой гнев на главного дворецкого. — Ха! Что вы хотите сказать, вашей Финчинг? — По-видимому, человек... Э, человек, решительно ничего не хотел сказать своей финчинг, так как попятился, встретив суровый взгляд мистера Дорита, и произнес. «Дама, сэр!» «Я не знаю такой дамы, сэр!» — возразил мистер Дорит. «Возьмите эту карточку. Я не знаю никаких финчингов ни мужского, ни женского пола!» «Прошу прощения, сэр!» Дама сказала, что вы по всей вероятности не знаете ее фамилии, но она просила меня передать вам, сэр, что была раньше знакома с мисс Дорит. Она сказала, сэр, с младшей мисс Дорит. Мистер Дорит нахмурил брови и, помолчав немного, сказал: попросите миссис Финчинг войти. С таким ударением на Финчинг, как будто ответственность за нее падала ни на в чем не повинного лакея. Ему пришло в голову, что если он не примет эту даму, то она, пожалуй, оставит какое-нибудь поручение или скажет что-нибудь насчет его прежней жизни. Вот почему он с зашел, и вот почему Флора явилась в сопровождении человека. «Я не имею удовольствия», — сказал мистер Дорит, стоя с карточкой в руке и с выражением, заставлявшим думать, что он не особенно гонится за этим удовольствием. «Быть знакомым с вами, не даже с вашей фамилией, сударыня. Дайте стол, сэр». Злополучный человек поспешил исполнить приказание и затем на цыпочках вышел из комнаты. Флора с застенчивой робостью откинула вуаль и приступила к объяснению цели своего посещения. Вместе с тем по комнате распространился какой-то странный смешанный аромат. Точно кто-нибудь по ошибке подлил водки в бутылку с лавандовой водой или лавандовой воды в бутылку с водкой. Тысячу раз прошу извинений у мистера Доррита, хотя, конечно, это и не оправдывает вторжение, которое, я знаю, должно показаться смелым со стороны дамы, к тому же явившейся в одиночестве. Но все-таки я решила, что так будет лучше, несмотря на кажущуюся неловкость. Хотя тетка мистера Финчинга охотно согласилась бы сопровождать меня. И без сомнения поразила бы вас своим сильным характером и умом, как человека, испытавшего столько превратности и, следовательно, знающего свет. Потому что сам мистер Финчинг говорил не раз, что, несмотря на хорошее воспитание в окрестностях Блэкхита по 80 гений в год, не считая собственного прибора, который не был возвращен родителям, тут, разумеется, дело не в деньгах, а в низости начальства такого. Он говорил, что больше научился за один год жизни в качестве странствующего приказчика одной фирмы, торговавшей какими-то предметами, о которых никто не хотел и слышать, не то что покупать задолго до винной торговли. Больше научился, чем за шесть лет пребывания в школе. Несмотря на то, что директором ее был холостяк, хотя почему холостяк должен быть умнее женатого, я решительно не понимаю и никогда не могла понять. Но, пожалуйста, извините мою болтовню. Мистер Дори точно прирос к ковру в виде статуи изумления. «Откровенно признаюсь, — продолжала Флора, — что у меня нет ни малейшего права являться к вам. Но так как я знала, милую крошку, хотя это название при изменившихся обстоятельствах может показаться фамильярным, но сказано без всякого умысла, и видит Бог. Полкроны в день — ничтожная плата за такое чудесное шитье. Совершенно напротив. И видеть в этом что-нибудь унизительное — и смешно. Ведь земледелец достоин своей заработной платы, и я только желала бы, чтобы он получал ее чаще и ел побольше мяса и не страдал ревматизмом в спине и в ногах бедняга. — Сударыня, — сказал мистер Доррит, собравшись кое-как с духом, когда она остановилась, чтобы в свою очередь перевести дух. Сударыня, сказал он покраснев как рак, если вы намекаете ха, на какое-нибудь обстоятельство в прежней жизни, хм, моей дочери связанное, ха, хм, с получением поденной платы, сударыня, то я прошу заметить, что этот, ха факт оставался мне совершенно неизвестным, хм. «Я бы никогда не допустил его!» «Ха! Никогда! Никогда!» «Бесполезно продолжать разговор об этом предмете», — возразила Флора. Я бы не упомянула о нем, если бы он не заменял мне рекомендательного письма, но это несомненный факт, и вы можете сами удостовериться, взглянув на мое платье, которое доказывает его наглядно и так прекрасно шито, но без сомнения сидела бы лучше на более изящной фигуре, так как моя слишком полна, хотя я решительно не знаю, как отделаться от полноты, но я очень увлеклась, простите». Мистер Дорит попятился и опустился на стул в почти бесчувственном состоянии, меж тем как Флора, бросив на него успокоительный взгляд, продолжала, играя зонтиком. Милая крошка так страшно побледнела, похолодела и почти лишилась чувств в моем собственном доме, или, по крайней мере, в доме папы, хотя он не собственный, но все равно нанят по долгосрочному контракту и за ничтожную плату. В то утро, когда Артур... Безумная привычка юности, и, конечно, мистер Кляном гораздо приличнее при существующих обстоятельствах, тем более перед посторонним человеком и еще занимающим такое высокое положение в свете, сообщил эту радостную весть по поручению некоего мистера Панкса. Вот я и расхрабрилась. Услышав эти имена, мистер дорит нахмурился, взглянул на нее, снова нахмурился, нерешительно поиграл пальцами около губ, как делал это много лет тому назад и сказал. «Сделайте милость. Ха! Объясните мне цель вашего посещения, сударыня». «Мистер Дорит, отвечала Флора, — «с вашей стороны очень любезно позволить мне это. И меня нисколько не удивляет такая любезность, потому что я замечаю сходство. Конечно, вы гораздо важнее и полнее, но все-таки сходство». «Цель моего вторжения ни одной душе неизвестна. Тем более Артуру, пожалуйста, извините, Дойсу и Кленному, то есть, собственно говоря, мистеру Кленному, так как для того, чтобы избавить этого человека, прикованного золотыми цепями к той розовой эпохе, когда все передо мной плавало в небесном эфире, от малейшей неприятности, я не пожалею и королевского выкупа». То есть, положим, я и понятия не имею, сколько составляет такой выкуп, но во всяком случае отдам все, что у меня есть, и даже более». Мистер Дорит, очевидно, не придавая особенного значения искренности этого последнего заявления, повторил. «Объясните цель вашего посещения, сударыня». «Конечно», — продолжала Флора. Это не совсем вероятно, но все-таки возможно. И так как это возможно, то, прочитав в газетах, что вы приехали из Италии и возвращаетесь туда же, я и решила попытаться, так как вы можете встретить его или услыхать о нем, а это было бы истинное благодеяние и облегчение для всех. — Позвольте вас спросить, сударыня, — спросил мистер Дорит, у которого в голове все перепуталось. — О ком? — К? — О ком? — воскликнул он с энергией отчаяния. — Говорите вы в настоящую минуту! — Об иностранце из Италии, который внезапно сейчас из Сити, о чем вы, конечно, читали в газетах, как и я, — отвечала Флора. — Не говоря об известиях из частного источника по имени Панкс, которые показывают, на какую чудовищную и возмутительную кривиту способны иные люди, вероятно, судящие других по себе. И в каком негодовании, Артур? — Лично забываюсь. — Дойся к К счастью, так как это дало возможность добиться хоть какого-нибудь толку, мистер Долит ничего не читал об этом происшествии. Это побудило миссис Финчинг, рассыпаясь в извинениях по поводу трудности найти свой собственный карман в складках платья, вытащить полицейское объявление, извещавшее, что джентльмен-иностранец по имени Бландуа, недавно приехавший из Венеции, исчез необъяснимым образом вечером такого-то числа в такой-то части Лондона, что его видели в последний раз, когда он входил в один дом в таком-то часу вечера что, по словам обитателей этого дома, он оставил его за столько-то минут до полуночи, и что с тех пор его не видали больше. Все это равно как и подробное описание наружности джентльмена, скрывшегося так таинственно, мистер Дорид прочел от доски до доски. Бландо, сказал он, — «Венеция! И это описание! Я знаю этого джентльмена! Он был в моем доме!» «Он близкий приятель одного джентльмена хорошей фамилии» — это, впрочем, неважно — «которому я хм, протежирую». «В таком случае я обращусь к вам с покорнейшей и убедительнейшей просьбой», — сказала Флора. Когда будете ехать обратно, пожалуйста, высматривайте этого джентльмена по всем дорогам и по всем закоулкам и расспрашивайте о нем во всех гостиницах и виноградниках, и вулканах, и апельсиновых плантациях, и всяких других местах, потому что он должен же где-нибудь находиться, и узнайте, отчего он не приедет и не скажет, где он находится, и не успокоит всех. — Скажите, пожалуйста, сударыня, — спросил мистер Доррит, взглянув на объявление. Кто такой Кленном и Ко, здесь упомянуто это имя при описании дома, где видели в последний раз господина Бландуа. Кто это такой? Неужели это тот самый господин, с которым я хм имел когда-то к весьма поверхностные и непродолжительные отношения, и о котором вы, если не ошибаюсь, упоминали? Это. К. То самое лицо. О нет, это совсем другое лицо, отвечала Флора. Без нога, и на колесиках, и самая суровая из женщин, хотя она его мать. У мой Майко есть. Хм. Мать? воскликнул мистер Дорид. И кроме того, старик... Мистер Дорит имел такой вид, точно вот-вот сойдет с ума и, очевидно, не почувствовала облегчения от того, что миссис Финчинг со свойственной ей живостью принялась описывать галстук мистера Финтуинча и, не отделяя личности этого джентльмена от личности миссис Кленом, назвала его «ржавым винтом в гетрах». Этот винегрет из матери, старика, безногой, колесиков, ржавого винта, суровости и гетер – До того ошеломляюще подействовал на мистера Дорита, что он представлял собой совершенно жалкое зрелище. «Но «Ну я не задержу вас ни минутки дольше», — сказала миссис Финчинг, заметив его состояние, хотя решительно не подозревая его причин. «Если вы дадите мне слово джентльмена, что на обратном пути в Италию и в самой Италии будете высматривать этого мистера Бландо во всех углах, Если найдете или услышите о нем, то заставите его вернуться и вывести всех из недоумения». Пока она говорила, мистер Доррит собрался с духом настолько, что мог ответить довольно связно, что сочтет это своим долгом. Обрадованный успехом своего посещения, Флора стала прощаться. «Миллион благодарностей и карточка с моим адресом», — сказала она, — «если понадобится сообщить что-нибудь лично». «Я не посылаю моего привета милой крошке, потому что это может показаться неуместным. Какая же в самом деле милая крошка после таких превращений? Но только передайте ей, что я и тетка мистера Финчинга желаем ей здоровья и вовсе не думаем, что с нашей стороны есть какая-нибудь заслуга, а совершенно напротив, потому что она сделала все, за что бралась». А многие ли из нас поступают так же, не говоря уж о том, что она делала так хорошо, как нельзя лучше? И меня самое можно упрекнуть в том же, потому что, оправившись от удара, причиненного смертью мистера Финчинга, я начала учиться играть на органе, который люблю до безумия. И стыдно сказать, до сих пор не могу взять верно ни одной ноты. Прощайте. Когда, проводив гостю до двери комнаты, мистер Дорит остался один и несколько привел в порядок свои мысли, то убедился, что это посещение пробудило в нем целый рой бессвязных воспоминаний, решительно не гармонировавших с обедом у мистера Мердля. Поэтому он написал и отправил коротенькую записку с извинением по поводу того, что не будет у него, и велел подать обед к себе в номер. «Была у него и другая побудительная причина». Ему оставалось уже недолго пробыть в Лондоне. Все его время было распределено между визитами, все приготовления к отъезду закончены, а между тем он полагал, что положение обязывает его навести справки об исчезновении Бландова и сообщить мистеру Генри Гоуэну результат своих личных розысков. И так он решил воспользоваться свободным вечером и съездить к Кляному и Ко, адрес которых был указан в полицейском объявлении победов настолько просто, насколько могли допустить отели проводник, и вздремнув немножко перед камином, чтобы окончательно оправиться от посещения миссис Финчинг, он отправился один в наемном кабриолете. Колокол святого Павла прозвонил десять, когда он проезжал в тени темпль-бара, утратившего свои украшения из человеческих голов в нашу выродившуюся эпоху. Когда он приближался к месту своего назначения по глухим переулкам и набережным, эта часть Лондона показалась ему еще безобразнее, чем рисовалась в его воспоминаниях. Много лет прошло с тех пор, как он видел ее в последний раз. Он никогда не знал хорошо этой местности, и она показалась ему какой-то зловещей и таинственной. Впечатление было до того тягостно, что когда кучер после многократных расспросов остановился перед воротами, мистер Дорит долго стоял в нерешительности, придерживаясь рукой за дверцу экипажа и почти напуганный мрачным видом здания. Действительно, в эту ночь оно выглядело еще мрачнее обыкновенного. На стене по обеим сторонам двери было приклеено по объявлению, и когда лампа, коптившая у подъезда, вспыхивала, По ним пробегали тени, точно тени пальцев, водивших по строчкам. У дома, очевидно, был поставлен караул. Пока мистер Дорит стоял и раздумывал, какой-то человек перешел улицу, а другой вышел откуда-то из темного угла. Оба взглянули на него, проходя мимо, и остановились неподалеку. Так как во дворе находился только один дом, то колебаться было нечего. Мистер Дорит подошел к подъезду и постучал. В двух окнах первого этажа виднелся слабый свет. Удары молотка раздались глухо и гулко, точно дом был пуст. Но свет и шаги, послышавшиеся почти в ту же минуту, доказывали противное. Свет и шаги приближались к дверям, загремела цепочка, дверь приотворилась, и на пороге появилась женщина с закинутым на голову передником. «Кто там?» — сказала женщина. Мистер Дорит, изумленный этим явлением, отвечал, что он приехал из Италии и желает разузнать об исчезнувшем господине, с которым он знаком. «Ай!» — крикнула женщина хриплым голосом. «Иремия!» На этот крик появился сухой старик, в котором мистер Дорит узнал по гетрам ржавый винт. Женщина, очевидно, боялась этого старика, так как при его приближении сдернула с головы передник и открыла бледное испуганное лицо. — Отвори же дверь, дура, — сказал старик, — и впусти, джентльмена. Мистер Дорит, бросив нерешительный взгляд через плечо на своего кучера и кабриолет, вошел в темную прихожую. — Ну, сэр, — сказал мистер Флинтуинч. «Можете спрашивать о чем угодно. У нас нет секретов, сэр!» Не успел мистер Дорид ответить, как сверху раздался суровый и громкий, хотя очевидно женский голос. «Кто там?» «Кто там?» — повторил Иеремия. «Опять за справками. Джентльмен из Италии. Приведите его сюда!» Мистер Флинтенч что-то пробормотал, по-видимому, не одобряя ее требования, но все-таки сказал, повернувшись к мистеру Дориту. «Миссис Кленном, то, что она захочет, она сделает по-своему. Я вас провожу». Он пошел вперед по закоптелой лестнице, а мистер Дорит последовал за ним, беспокойно оглядываясь на женщину, которая тоже отправилась с ними, по-прежнему закинув передник на голову. Миссис Кленом сидела перед раскрытой книгой за маленьким столиком. «О!» — сказала она отрывисто, устремив на посетителя пристальный взгляд. «Вы из Италии, сарда? Ну и что же?» Мистер Дорит не нашел другого ответа, кроме ха Ну и что же?» «Где этот пропавший человек? Вы пришли сообщить нам, где он находится? Надеюсь, да?» «Напротив, я пришел за справками». К несчастью, мы ничего не знаем о нем. Флинтоинч, покажи этому джентльмену объявление. Дайте ему несколько экземпляров с собой. Посвятите ему, пусть прочтят. Мистер Флинтоинч повиновался, и мистер Дорит снова прочел объявление, как будто не читал его раньше, радуясь случаю собраться с духом и оправиться несколько от смущения, в которое привел его этот дом со своими странными обитателями. Читая, он чувствовал, что глаза миссис Кленом и мистера Флинтуинча устремлены на него. Кончив чтение, он убедился, что это чувство не было воображаемым. «Нос, теперь вы знаете столько же, сколько и мы, сэр», — сказала миссис Кленом. «Мистер Бландо, ваш друг?» «Нет». «Хм, просто знакомый», — отвечал мистер Дорит. «Может быть, вы явились от него с каким-нибудь поручением?» «Я... к... вовсе нет!» Ее потливый взгляд мало-помалу опустился к полу, скользнув по лицу мистера Флиндуинча. Мистер Доррит несколько смущенный тем, что ему пришлось оказаться в роли допрашиваемого, вместо того, чтобы спрашивать самому, изменил это неожиданное распределение ролей. «Я... к... джентльмен с независимым состоянием...» и в настоящее время проживаю в Италии с моим семейством, моей прислугой, моим, хм, довольно обширным домом. Приехав в Лондон на короткое время, ха, по делам и услышав об этом странном исчезновении, я решился разузнать обстоятельства дела из первых рук, так как к хм, У меня есть знакомый в Италии, английский джентльмен, с которым я, без сомнений, увижусь по возвращении в эту страну, и который находился в близких и тесных отношениях с господином Бландуа. Мистер Генри Гоуэн, вы, может быть, слышали эту фамилию? Никогда не слыхала. Мистер Флинтуич повторил те же слова вслед за миссис Кленом, желая сообщить ему. — По возможности, точные и обстоятельные сведения об этом господине, — продолжал мистер Дорит, — я попрошу позволения предложить вам три вопроса. — Тридцать, если угодно. Вы давно знакомы с господином Бландуа? — Не более года. Мистер Флинтович справится в книгах и сообщит вам, когда и от кого он явился к нам из Парижа. «Если вы можете извлечь что-нибудь из этих сведений, нам они ничего не говорят». «Вы часто виделись с ним?» «Нет, дважды. Один раз раньше и один раз потом», — подсказал мистер Флинтович. «Могу я спросить, сударыня?» — продолжал мистер Дорит, понемногу возвращаясь к своей внушительности и проникаясь сознанием своей важной роли чуть ли не хранителя общественного спокойствия. «Могу ли я спросить, сударыня, в интересах джентльмена, которому я имею честь ха, оказывать поддержку или протежировать, или с которым я знаком, скажем просто, с которым я хм, знаком? Господин Бландо был здесь по делу в день, указанный в этом печатном листке?» «По делу, то есть он называл это делом», — отвечала миссис Кленом. «Вы можете...» ха, «Виноват. Сообщить мне, в чем оно заключалось?» «Нет». Очевидно, этот ответ был барьером, за который не следовало переходить. «Нам уже предлагали этот вопрос», — продолжала миссис Кленом, «И мы ответили нет. Мы не желаем разоглашать на весь город наши торговые операции, как бы они ни были ничтожны. Мы сказали нет». Я, собственно, хотел спросить, не получил ли он каких-нибудь денег, — сказал мистер Дорит. — От нас он ничего не получил, сэр, и нам ничего не оставил. — Я полагаю, — сказал мистер Дорит, переведя взгляд с миссис Кленом на мистера Флинтуинча и с мистера Флинтуинча на миссис Кленом, — что вы не можете объяснить себе это таинственное исчезновение. — Почему вы так полагаете? — возразила миссис Кленом. Озадаченный холодным и резким тоном этого ответа, мистер Доррит не мог объяснить, почему он так полагал. — Я объясню это, сэр, — продолжала она после неловкого молчания со стороны мистера Доррита. — Тем, что он отправился в путешествие или нашел нужным скрыться где-нибудь. — Вы не знаете, какая причина могла заставить его скрыться? — Нет. Это «нет» было сказано таким же тоном, как первое, и являлось новым барьером. — Вы спросили меня, как я объясняю себе это исчезновение, — продолжала миссис Кленом. — Себе, а не вам. Я не берусь объяснить его вам, сэр. Я полагаю, что с моей стороны также неосновательно навязывать вам мои объяснения, как с вашей требовать их. Мистер Дорит наклонил голову в знак извинения. Оступив немного и собираясь заявить, что не имеет более вопросов, он не мог не заметить, как угрюмо и неподвижно она сидела, устремив глаза на пол и как будто выжидая чего-то. Точь-в-точь такое же выражение заметил он у мистера Флинтуинча, который стоял около ее кресла, тоже уставившись на пол и почесывая подбородок правой рукой. В эту минуту миссис Эфри уронила подсвечник и воскликнула. «Опять, боже мой, опять! Слушай, и Иеремия, вот!» Может быть, и был какой-нибудь легкий звук, который она расслышала по своей привычке прислушиваться ко всяким звукам. Впрочем, и мистеру то послышался как бы шум падающих листьев. Испуг женщины, по-видимому, на мгновение сообщился и им, так как все трое прислушались. Мистер Флинтенч первый опомнился. «Эфри, жена!» — сказал он, пододвигаясь к ней, стиснув кулаки, дрожавшие от нетерпеливого желания вцепиться в нее. «Ты опять за свои штуки! Опять ты бредишь на его и разыгрываешь старые комедии! Тебе нужно лекарство!» «Дай только проводить этого джентльмена, и тогда я закачу тебе порцию, хорошую порцию!» По-видимому, это обещание вовсе не утешило миссис Флинтенч. Но Иеремия, не упоминая больше о своем лекарстве, взял другую свечку со столика миссис Кленом и сказал. «Я вам подсвечу, сэр». Мистер Доррит поблагодарил и отправился вниз. Мистер Флинтуинч выпроводил его и заложил цепочку, не теряя ни минуты. На улице мистер Доррит снова заметил двух человек, которые прошли мимо него навстречу друг другу, уселся в экипаж и уехал. Отъехав немного, кучер сообщил ему, что по требованию караульных сказал им свое имя, номер и адрес, а также где и когда его наняли и по какой дороге он ехал. Это обстоятельство только усилило тягостное впечатление, произведенное на мистера Дорита всем этим приключением, впечатление, от которого он не мог отделаться, ни сидя перед камином в своем номере, ни позднее, когда улегся спать. «Всю ночь он блуждал по мрачному дому», видел его хозяев, застывших в угрюмом ожидании, слышал крик женщины, закрывавшей лицо передником и пугавшейся каких-то звуков, и натыкался на труп исчезнувшего бландуа, то зарытый в погребе, то замурованный в стене.